Кристина Кор. Несносная невеста ректора Академии драконов. Пролог. Ральф Асвид хмуро смотрел на дочь в ее чистые, невинные, фиалковые, как у матери, глаза и думал, что ослышался. «Что ты решила?» — Вкрадчиво переспросил он. Дочь облизала губы и глубоко вдохнула. «Я хочу учиться, пап. В Дракхаре. Ты же всегда мечтал, чтобы твой сын...» Но... «Ты не сын?» — фальшиво улыбнувшись, напомнил Ральф. В груди поднималась ярость. «Ты девушка, Мэй. Я спешу напомнить, что сила драконорожденных передается по мужской линии, не по женской. Так что ты забыла в Дракхаре?» Дочь обиженно выпятила губы, наморщив свой хорошенький нос. «Тут ты прав. Мальчиком я никогда не стану. И силы во мне капли три не больше». «Но...» — выразительно воскликнула она, подняв вверх указательный палец. «В Дракхаре, наконец, открыли факультет для девушек-драконорожденных. Алхимический. Разве не здорово? Я могу поступить!» У Ральфа дернулось века. «Ты с ума сошла?» — спросил он глухо. Сила рванулась наружу, желая смести нахалку вместе с креслом. «Что она себе позволяет? Откуда эти бредни в ее хорошенькой головке?» «Моя дочь никогда не станет алхимиком!» — выплюнул он по словам и сжал граненый стакан в руке с такой силой, что треснуло стекло. «Но почему?» — обиженно воскликнула Мэй. «Ты всегда мечтал о сыне, а я чувствовала себя бесполезной и никчемной. И тут у меня появился шанс принести пользу империи!» «И ты против?» Ральф выпустил стакан из схватки и брезгливо отряхнул руки. «Ты красивая и умная, из благородного древнего рода. Тебе не нужно учиться. дочь алхимика, какой позор!» Обреченно простонал он, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза ладонью. «Я слишком сильно баловал тебя, предоставил свободу, и вот результат!» Это наказание мне за слабость. «Да что ты такое говоришь?» недовольно проворчала Мэй. «Ты не думаешь, что мне неприятно слышать подобное? Я хочу учиться. Хочу быть не просто красивой и умной из знатного рода. Хочу стать кем-то, кем-то большим». Ральф убрал от лица руку, впился в несносную дочь мрачным взглядом. «Это все влияние Люси. Ее сказки задурили тебе голову. А я...» «Глупец!» позволял ей пудрить тебе мозги. «Единственный ребенок, как же! Нужно было выдать тебя за графа Олвуда, когда тот просил твого... Точно!» — воскликнул он, подпрыгнув в кресле и звучно шлепнув ладонями по столу. «Я выдам тебя замуж! Ты уже как три года достигла брачного возраста! Больше я не стану идти у тебя на поводу!» — пригрозил красноречиво. «На днях приходил мой давний ученик, мой добрый друг!» «Уж у него-то и выправка военная, и...» «А я еще сомневался, давать согласие на ваш брак или нет!» «Вот старый осел! Нужно было немедленно составить брачный договор!» Мэй побледнела. «Ты... ты не поступишь так со мной!» «О, -о, -о еще как поступлю!» Разгоряченно воскликнул герцог Асвет, подскакивая с места. «Через неделю!» «Устроим помолвку и сообщим всему высшему свету, что моя несносная дочь, наконец, выходит замуж!» В глазах Мэй дрожали слезы. Герцог выпрямился, расстегнул верхнюю пуговицу камзола. Слезы дочери всегда вызывали в нем жалость и чувство вины. И Ральф Асвит прекрасно знал об этом. Знал, но пытался бороться со своей слабостью, со своей чрезмерной любовью к дочери, которая и привела его к беде. Еще одного алхимика он не переживет. Потерять не только супругу, но и дочь. За что пресветлые так несправедливы к нему? Разговор закончен. Больше никаких дискуссий на эту тему. Отправляйся в покое, приведи себя в порядок и можешь начинать готовиться. Дам прием на следующей неделе. заботься, чтобы модистка успела пошить платье. Ты должна блистать и вызывать восхищение в глазах жениха, стать ему достойной партией, — как можно строже произнес он, внутренне борясь с самим собой. Так хотелось обнять дочь, как раньше, покачать на коленях, почитать о похождениях глупого рыцаря или отправиться на конную прогулку вместе. Но вот зачем ей учиться? К чему подвергать себя опасности? — Это мое последнее слово. Ступай, — велел нахмурившись указал на дверь. «Будь мама жива, она бы не одобрила твоего самодурства!» Внезапно зло выпалила Мэй, вставая с кресла. «Что?» — Изумленно воскликнул Ральф. «Ах ты!» Он схватил со стола пачку документов и замахнулся ими. «Нахалка! Убирайся к себе, чтоб глаза мои тебя не видели!» «Как прикажете, папенька!» Едко процедила негодница и бросилась за дверь кабинета. Ральф обессиленно рухнул в кресло, хватаясь за грудь. На лбу выступила испарина. «Дурная!» — выплюнул в сердцах. «В могилу меня сведет!» Налил себе воды, в треснувший стакан, а после достал из ящика бумагу и принялся составлять письмо для Виктора. Ральф не хотел выпускать дочь из-под родительского крыла, не видел ее примерной чей то женой и не думал о том, чтобы выдавать ее замуж. Еще пару лет можно было потянуть, потом бы все равно за ней выстроилась вереница желающих сродниться с великим герцогом, но негодница решила учиться. «Только через мой труп», процедил он, облизнув кончик пера. И если уж речь зашла о браке, то лучшей кандидатуры, чем Виктор Гарт, не найти во всей Флорарии. Какая удача, что он сам явился по этому поводу. Бывший ученик, подающий большие надежды, великий драконорожденный. И как замечательно сложилось, что именно он является ректором Академии Дракхар, Уже он-то не допустит, чтобы его невеста обучалась в его же академии, еще и на алхимика. Какой удар по репутации! Мэй прижалась к двери, ощущая себя загнанной птицей. В висках колотился пульс, оглушая, из груди вырывалось частое прерывистое дыхание. Казалось, будто сейчас в обморок грохнется. Впервые отец был так зол, настолько зол, что на мгновение стало страшно. «Он точно сдержит свое обещание. На этот раз точно!» Мэй зажмурилась, силой закусывая губу, и только ощутив боль, выдохнула. «Нужно немедленно успокоиться», — мысленно приказала себе и, оглядевшись по сторонам, достала из кармана прогулочного платья конверт с гербом Академии. Приглашение на собеседование жгло пальцы. Осталось только подписать согласие. Согласие, которое отец скорее сожжёт в камине, чем поставит на нем свою подпись, в этом Мэй не сомневалась, не после того, что произошло в кабинете. Сжала пальцы, смяв конверт, и решительным шагом отправилась к себе. Отец ведь велел, отцовскую волю нужно исполнять неукоснительно и со всей ответственностью. Только вот э, Мэй не собиралась замуж. Ни сейчас, ни потом. Уже много лет она грезила мыслями об учёбе, корпела над книгами и свой не очень-то податливый ум сложными науками, в то время как её заставляли вышивать и музицировать. Стоило войти в покое, как навстречу поднялась камеристка. «Подготовьте платье. Едем в ателье мадам Шатем. Его светлость велела подготовиться к приёму по случаю моей помолвки». Улыбнулась обворожительно и поспешила скрыться в туалетной комнате. В голове зрел план. Мэй, может, и засыпала на уроках музыки, но с большим рвением и усердием поглощала детективные романы и втайне от отца увлекалась экономикой, юриспруденцией. Если и подделать подпись отца, ему потом долго придется доказывать руководству Академии, что он ничего не подписывал. А без согласия адепта его уже не смогут так просто отчислить, если, конечно, не будет проблем с учебой. По закону ректор Академии должен будет созвать комиссию для проверки. Процедура затянется не на один месяц, а уж там. «Я смогу убедить упрямого старика, что достойно учиться», не сомневаясь в себе, подумала Мэй и улыбнулась своему отражению. «Дело за малым. Убедить законника-герцога помочь и украсть родовую печать». «Не так и сложно», — полностью успокоившись, подумала Мэй. «Я смогла подать заявление на поступление в Дракхар, значит, и с этим справлюсь». Хитро подмигнув самой себе, она покинула туалетную комнату.